Глава седьмая. Правда, догадки и сомнения. Вы... Вы живы? Глазам своим не верю. А ты надеялась, что я подох, что ли? Вопросом на вопрос ответил я, удобнее устраиваясь на подушке и искоса поглядывая на хунхузу. От услышанного Руслана панически сглотнула и отрицательно закачала головой. «Нет!» Чуть ли не выкрикнула испуганно она, вскакивая с кресла. «Нет, господин, не шутите так! Мне незачем желать вам смерти!» Отрывисто прошептала женщина с непрерывно нарастающим ошеломлением. «Просто... Просто прошло столько лет, и вас все считают без вести пропавшим или погибшим. Не могу поверить, что... Вы все-таки живы? Где вы пропадали? О, не лжет, уже лучше. Я уже наслышан о том, что меня похоронили три года назад. Надеюсь, погребением было помпезным. Криво хмыкнул я, продолжая спокойно пялиться в потолок. Но внутри все было диаметрально противоположно. Даже сила ауры просачивалась сама по себе. Я уже не в силах было издержать. Поэтому радоваться будешь потом. Пришел я сюда не за этим. «Знаешь, Руслана...» отрывисто прошептал я, но сердце стучало, как умалишенное. «Мое взбалмошное естество может принять все то, что случилось здесь за это время. Потому как это целиком и полностью моя... И только моя вина. Это я заставил всех ждать. Это я ошибся. Я всех подвел. Ведь без князя род по закону может существовать не более года» а продержались почти пять лет. И, похоже, без вмешательства государей здесь не обошлось. Я также готов принять то, что в Империи сейчас творится непонятный мне абсурд и хаос. Я готов принять то, что сейчас Лазарев Захар мертвец. Я даже готов принять тот факт, что мои жены вышли за другого. Ведь прекрасно осознаю, что они не могли поступить так со мной без надлежащей и веской на ту причины. Они и так продержали сверх меры. А значит, им что-то угрожало. Но видишь ли, в чем загвоздка, моя хорошая?» Выдохнул протяжно я, медленно принимая сидящее положение, и глядя к главе темного клана в глаза, которая резко от меня отшатнулась. И в это же время пальцы на моей правой руке начали подрагивать. «Сейчас я попросту в неконтролируемой ярости. А жгучая злоба испепеляет меня изнутри». Сейчас я желаю выпотрошить некого хрена Васильчикова И вырезать под корень весь его никчемный рот. Хочу пойти к Романовым и задать много каверзных вопросов А также потребовать свое И сейчас эти эмоции выше меня Они сильнее меня И пока я могу себя еще держать в узде И не совершил какой-нибудь непоправимой глупости Говори, Руслана... «Говори все, о чем только знаешь. Живо! Я хочу знать, что случилось с моим родом, с моими близкими и с моими детьми. А также скажи мне, чем все это время занималась ты?» С каждым словом, с каждой пройденной секундой, женщина продолжала бледнеть и дрожать всем телом, параллельно с этим отрицательно качая головой и уже под конец моей речи, не удержавшись на ногах от моей выплескивающейся силы и ауры, с расширившимися от ужаса глазами, медленно осела и вжалась в кресло от удушающего страха. «Нет, господин, все, все не так», — шептал сбивчиво Руслана, а все ее тело уже било сильнейшим ознобом. «Мы, никто из нас не предавал вас, я не предавала вас, все это время я старалась заботиться о вашей семье и стене» и заботилась, как, как вы меня и просили, а также передавала много информации Хельге. «Но... но я же не всесильна, господин, простите меня». Чуть не плача, проскулила-то, а затем, выбравшись из кресла, упала передо мной на колени, содрогаясь всем телом. «Я виновата и готова принять доказание. «Сучья кровь, снова нет никакой лжи». «Хватит, хватит, я сказал!» «Поднимайся! Если бы я хотел тебя убить, то ты даже не поняла бы, как умерла!» «Поднимайся, я сказал. Мне не нужны извинения. Мне нужна правда!» Подчинилась Руалану мгновенно, хоть и с большим трудом поднялась на ноги. Сцепив дрожащие руки в замок, та присела на краешек кресла и подняла на меня раскрасневшиеся глаза, хотя ее так и продолжало трясти. «Первые проблемы...» стали намечаться через два года после вашего отбытия. Зачатком стали всякие сплетни, слухи и пересуды о гибели палача империи. Тихим и осыпшим голосом начала свой повествование Хунхуза. Многое знать начало задаваться вопросом по поводу исчезновения князя Лазарева. В свет вы не являлись женами и перестали показываться на публике. Всюду их сопровождал Габриэль, но книги не любые, рубки поползновения в вашу сторону и в сторону рода, Призекали жестоко. Император живых в этом только поддерживал. На тот момент это отбивало желание у многих. Тем не менее, чем дольше времени проходило, тем отважнее становились нападки. «Ох, сукины дети! Значит, все-таки вы!» Через три года после вашего исчезновения всем стало понятно, что вы либо пропали, либо погибли. Именно тогда княгини и император приняли решение похоронить вас. Иного выхода уже не оставалось. Затем все обозленные на вас знати, все обиженные аристократы и опасающиеся вашей силы дворяне начали действовать. Они поняли, что вы более не вернетесь. Те обратились к различным законам империи, и их словно прорвало. Они стали действовать в едином клеще, будто бы по чьей-то указке, буквально сорвавшись с цепи. Не только враждебные вам боярские представители пришли в движение, но даже обычные младшие рода Болезненные уколы по делам и бизнесу Лазаревых, махинации и интриги, различные угрозы. Тогда впервые какие-то олухи вздумали прибыть к княгиням с предложением о браке, за что в итоге поплатились. Фыркун зла родно Руслана, а затем, тяжело выдохнув, продолжила рассказ. Я со своими хунхузами собирала всю доступную информацию по крупицам и передавала ее Хенге. Но чаще всего нам самим приходилось устранять одного либо другого аристократа. Народ же Лазаревых где-то еще через три месяца объявили полноценную охоту. Кто-то захотел либо уничтожить, либо подмять вашу силу под себя. Точнее этого желали все. К тому же на тот момент помощь Романову стала слишком явной. И поползли слухи, что император перестал придерживаться нейтралитета и поступает не как правитель. А затем появились первые недовольства высокородных дворян. Да и нападавших от чего-то не страшило даже заступничество Потемкиных Трубецких Долгоруковых, шереметевых и Пожарских. «Кто?» — выдохнул злобно я, или сдерживая себя в руках. «Какой? Какой род? Чьих рук дело?» «В этом все и дело, господин», — нервно зашептала Руслана, чувствуя мой негативный настрой. «Не род и не рода. Позже мы узнали, что против вас выступил целый альянс. Альянса родов». «Кто?» прошипел полубезумный я. «Имена и названия родов. Их очень много, господин, со всей империи». говори Рявкнул холодно, я резко поднимаясь на ноги. «Есть ведь основные! Кто они?» «Из боярских — это кинфовы Аксаковы, Давыдовы, Неклюдовы, Травины, Васильчиковы, Дашковы, Дивеевы, Хилковы и Осокины. А из обычных и младших родов еще больше». Что? Не поверил я в ее слова, а глаза мои тучи сузились. Они, они там все бессмертные, что ли? Старых потеряли. Им было мало крови. Я же их выпотрошу. Сегодня же. Да слушайте, пожалуйста, господин, испуганно выпалила Руслана, схватив меня за руку. Позвольте закончить. В душе хоть и не контролируя неконтролируемый гнев а по телу уже начали блуждать разряды молнии, однако успокоиться получилось, хоть и с трудом, но я утвердительно кивнула. Всем стало ясно, что Лазаревы, с учетом поддержки императорской семьи, стали слишком могущественны, а мощь вашего корпуса начала считаться одной из сильнейших в империи. Но, вы, господин, вы были столпом своего рода. Вас многие боялись и не желали связываться с подавляющей силой палача империи. Но когда во главе рода стоите вы и ваши супруги, Это две абсолютно разные вещи. Лишь после вашего ухода многие осознали, что союзников у Лазаревых слишком мало. И когда всем стало понятно, что на княгинцах возросшие силы не надавить просто так, они начали бить по слабым звеньям, а затем смогли ударить и по вашим... По вашим... «Договаривай», — просипел я, жадно сглатывая. Сердце ухнуло куда-то вниз, а внутри, на смену гневу, пришел поглощающий душу страх. «Они ударили по вашим... по вашим детям, господина. Точнее, по вашему сыну Матвею», — едва слышно заключила хунхуза. «Но с юным господином все в порядке. Теперь рядом с вашими детьми всегда присутствует сильная целительница и повелитель. Валерия и Габриэль всегда находятся рядом с ними, так что ваши дети и жены живы». Мгновенно исправилась глава темного клана, но было уже поздно. «Молитесь!» «Молитесь всем известным богам и астральным сущностям! Да хоть самому катаклизму! Гонила я, падаль, вырежу! Вырежу под корень всю грязь! Никого в живых не оставлю!» Хотелось рвануть столицу и убивать, убивать и еще раз убивать. Ярость, злоба и гнев, горечь – все это было настолько поглощающим, что не давало здравомыслить и чтобы привести себя в порядок, пришлось действовать иначе. В руках моментально сформировалась стихийная игла, а затем нисходящим ударом сверху вниз, подшокированный возглас Русланы, я насквозь пронзил ею свою ногу. «Терпи, Зиандар, терпи! Уничтожать слишком рано!» Руслана сказала, что они живы. Главное, что с ними все в порядке. Все негативные эмоции пришлось с трудом подавить, И лишь после кратких размышлений я смог понять, что прозвучало знакомое имя Валери? Господин! Зашептала паника в глазах Руслана, глядя на ужасную рану. Вы как?» как? В порядке! С тяжелой дышкой прошептал я, медленно оседая на кровать и поднимая хмурый взор на хунхузу. Ты сказала Валери? Валерий Мартел, что она забыла рядом с моим сыном? Так и есть, господина. Она была принята в род княгинями два с половиной года назад. Как понимаю, на место, на место вашей наложницы Франциско Валуа и ее отец до сих пор на седьмом небе от счастья. Наложница? Ладно, без ней. Девчатам виднее. Сейчас не это важно. Мой сын и другие мои дети точно целы. Я не смею вам гать, Клятвенно заверила меня Руслана. Слава бездне, она и вправду не лжет. «Что было дальше?» «Говори. Далее. Далее началась бойня, господина. тихо произнесла хунхуза, присаживаясь рядом со мной, и, глядя на то, как из моего бедра все так же продолжала обильно выступать кровь. Со слов Хенги император рвал и металл, а затем впал в настоящее неистовство. Через двое суток третий тайный отдел Смог найти тех, кто оказался причастен к случившемуся И цепные псы империи сделали все, как и полагается По слухам, операцию руководил сам Цесаревич И новоявленный князь Решетников Но мне лично кажется, что Альянс Боярских Родов Просто нашел самые слабые звенья на тот момент И отправил тех на заклание Давыдовых и Акинфовых Думаю, об этом догадывался и сам государь Но жалеть он никого не стал Ведь к моменту прихода отдела Жандармы застали лишь всю верхушку родов в овощном состоянии Но так или иначе оба боярских рода были казнены И отныне под забением. Туда им дорога, позорной твари Почему девчата выбрали Васильчикова? Сухо поинтересовался я Он ведь из числа этих паскут? Вы ошибаетесь, господин Не все ваши жены вышли замуж за Васильчикова А лишь две Книги не Виктории книги не Калира. К тому же нечто подобное стало затеваться через полгода после истребления двух родов. Альянс присмирел, однако, ненадолго. Вскоре все началось по новой. Ваши жены сражались, несмотря ни на что, однако вы сами должны понимать, что дети для них сейчас самое важное. Они не только княгини, но и матери, боюсь, и все именно из-за ваших наследников. Невозможно уследить за всем и нападение на юного господина лишь. Укоренила эти мысли Но если я не совсем глупа То вся эта авантюра со свадьбой Замысел самого императора Как мне кажется, и исходя из того, что я сама знаю Пока Альянс ведет охоту на Лазаревых Желая прибрать все к своим рукам Государь решил покончить с ним раз и навсегда А по поводу кандидатуры Васильчикова Хельга сказала, что друзей надо держать близко А врагов еще ближе К тому же это лишь второй сын главы рода Васильчиковых Сейчас его присутствие в роду Лазаревых играет на обе стороны. За этим пархиндеем практически всегда следят жандармы, ведь он на связи со своим отцом и обо всем ему докладывает. Государь лишь ждет, когда Альянс начнет действовать радикально. Боюсь, вскоре грядет большая чистка среди дворян. Император, связав Лазаревых с Альянсом, лишь собирает доказательства. Да и вы сами понимаете, что в смерти новоявленного князя Лазарева можно обвинить кого угодно. Тот же самый Альянс... Нужны лишь... Вот, значит, как ты решил поступить, Романов. Да, веские доказательства и факты. Но резня грядет так или иначе. Сам ее устрою. Отозвался я. И от моего тона Руслана вновь вздрогнула. Начнется она совсем скоро. И доказательств будут. Много доказательств. Очень и очень много. Этим доказательством будет смерть смердеть вся столица. Но уже в следующий миг голос мой стал тише, и я вновь обратил потеплевший взгляд на Хунхузу. «Как? как они?» «Они стойкие, и они держатся, господин, даже после того, что все вас считают погибшим. Если бы не опасались за жизни детей и за жизни Лизы с Анжеликой, они вряд ли пошли бы на подобное и продолжали бы сражаться». Тепло улыбнулась женщина. К тому же не стоит переживать За Васильчикова. Книги не лишь спонсируют его деньгами, да и дороги в их постели у него нет, и никогда не было. Ты считаешь, что я переживаю за такую ерунду? Спихнулся грустно я. Поверь, кому кому, но своим женам я доверяю больше, чем кому-либо. Сейчас я думаю совсем об ином. О чем же? Вернуть свое мне не составит труда. Но для начала мне необходимо избавиться от всего дерьма, что нависло над моей семьей и людьми. Нужно, чтобы этот заборот собрался в одном месте, либо хотя бы больше его часть. У меня нет желания гоняться за этой грязью по всей империи. Они уже мертвецы и за все понесут ответ. Просто нужно выбрать место их могилы. Не пощажу никого. Справишься с поставленной задачей? Думаю, да, господин кивнула задумчиво хунхуза после пары секунд размышлений. «Есть кое-какие мысли. Дайте мне один или же два дня. Я постараюсь обо всем разузнать». «У тебя будет это время», кивнул я, неторопливо поднимаясь с кровати и подходя к окну. «Ты знаешь, где мои дети и жены сейчас?» «Стоп», — ты сказала Лиза и Анжелика, — опомнился вдруг я. «Что с ними?» «Виктория, Просковья и Хельга сейчас в Москве» и занимаются всеми делами. А ваши дети вместе с Калирой, Алиной и Ритой сейчас находятся в самом безопасном месте Царицына, в корпусе и в квартале Альвов. Что касательно девочек, растерянно добавила Руслана. Как я вам и сказала, рот Лазаревых атакуют со всех сторон и пытаются по-разному разорвать на части. Бьют не только по вашей боевой силе, но и по всем близким. Многие аристократы уже сейчас желают заключить договор о браке, Ему уже по 15 лет. На Анжелику претендуют Асокины, да и на Лизу уже имеются виды у многих дворян. Те же Травины. Асокины Травины? Эти черви посмели посягнуть на мою дочь и мою сестру? А папаша, как я понимаю, все еще желает провернуть свой старый фокус и создать подобие меня. Старается для своего сыночка, похоже. Видимо, для всех я вправду мертв. Хорошо. Очень хорошо. Они сдохнут. «Сдохнут оба, клянусь бездной!» «Господин, позвольте один вопрос», — вдруг ударил мне в спину голос Руалана. «Спрашивай, для всех вы сейчас мертвы, и я понимаю, почему вы пришли сразу ко мне, но ведь ваша семья...» Кто бы сомневался, что и станет любопытно. «Пять с половиной лет, Руслана», — перебила главу темного клана, медленно поворачиваясь к ней своим побледневшим лицом. «Даже губы мои неосознанно задрожали. «Пять с половиной лет, ты понимаешь это?» «Я дал слово, что вернусь максимум через год. «Я не сдержал своего слова. «Я обделался по полной программе. «Я должен был быть рядом. «Рядом со своими женами и детьми. «Я, это я должен был их защищать и оберегать. «Но меня здесь не было. «Я пропадал хрен знает где. «Так кто я после этого?» Отец? Муж? Глава рода? Нет, еще раз нет! Кусок дерьма, вот кто я! Это... Это мерзкое сознание пожирает убивает меня изнутри, подобно яду. Потому как в случившемся виноват я. И только я. Так имею ли я право вернуться после всего этого? Заслуживаю ли я прощения? Как думаешь, а? «Это... это сложно. Очень сложно. Но сейчас вы вернулись, господин!» Тихо проговорила Руслана после затянувшейся паузы. «Очень сильно. В курсе уже!» Скривился я, касаясь ладони своей физиономии. «Нет, я не о вашем облике, хоть и он переменился. Сейчас я говорю о нечто ином. Внутри вас нечто поменялось». Фу, «Все может быть», — кивнул согласно я потому как она попала в самую точку, а затем, развеяв пространственный барьер, что наложил заранее, медленно стал взбираться на подоконник, а после глазами указал на фотографию комода. «Герман, значит, хороший выбор. Прислушалась к моему совету?» «Все так, но он лишь номинальный глава клана и верный человек. Всем управляю я. Вот, возьмите, господин», – торопливо заговорила Руслана, сучив мне свой смартфон. «Ждите моего звонка. Обещаю вам, я что-нибудь придумаю. Куда вы направляете сейчас?» «К человеку, который подтвердит все твои мои догадки, а также вернуть то, что мне принадлежит по праву», спокойно отозвался я. Но следом голос мой дрогнул, а сам я невольно скорбился и в очередной раз глотнул образовавшийся горький ком. «Но для начала... для начала я хотел бы взглянуть на своих детей». И хотя бы мельком посмотреть на девчат Первое кольцо, Москва Главная резиденция рода Лазаревых Рабочий кабинет Проскови Лазаревой Несколько часов назад Слушай меня сюда, Васильчиков Шипела разозленно княгиня, прижав тело мужчины к стене своего кабинета «Еще раз увижу, что ты ошиваешься рядом с нашими покоями или покоями Лизы с Анжеликой, то я самолично кастрирую тебя тупыми ножницами. Помни наш уговор, урод. Мы тебе платим, а ты делаешь то, что умеешь лучше всего. Трахай свой бордельный шлюх и пей в три горла. Не стоит так зердиться, женушка!» Самодовольно отозвался Назар с мерзкой ухмылкой, глядя женщине в глаза – «Я лишь прогуливался по усадьбе. К тому же я князь Лазарев. Неужели я не могу ходить по собственному дому?» «Ты не хозяин этого дома. Ты не мой муж. И ты не Лазарев!» — холодно очеканил Проскови. «Лишь один человек достоин носить этот титул. Ты всего-навсего жалкая по дубе князя. Ведь даже волосинки с головы Захара не стоишь» хе хе но, как видишь, вашего Захара здесь нет!» С надменным злорастом рассмеялся Васильчика в лицо женщине. «Он уже не вернется сюда! Никогда! Ведь он сдох!»